Часть третья. Глава 63 третья. Прошел год, отмеченный двумя победами. Первой было перемирие, выторгованное у Эмилии. Барби потребовалось всего три месяца, чтобы вернуться с солидной добычей. Весьма специфический сеанс с иголками и перфорацией языка в клубе «Лавидан». Открытая рана живота с внутренностями наружу продемонстрированная не в приемном покое какой-нибудь больницы а в подвале заброшенного морга на бельгийской границе с избранной публикой в качестве бонуса. Круто! Будучи профессионалом, Барби заверила подлинность этих цифровых документов у экспертов, а потом отпечатала флешки, прежде чем передать их приставу. Круто и стопудово! С такими боеприпасами Корсо сам черт не страшен. Он пригласил Эмилию выпить по стаканчику в бар роскошного отеля. Естественной среды обитания его бывшей. Там, между бокалом шампанского и жареным миндалем, он выложил снимки. «И какой из этого вывод?» — глухо спросила она. «А такой. пустя уличный коп и неотесанная скотина, но я знаю, куда отправить эти картинки, чтобы уничтожить...» и твою репутацию, и твою карьеру. К этому моменту Эмилия уже принимала активное участие в избирательной кампании Эммануэля Макрона, много месяцев назад вступив в партию вперед. В случае победы идеального зятя, того, кто женится на собственной тещи, ей гарантированы, как ее твердо заверили, самые высокие посты, но, разумеется, не с иголками в языке и кишками наружу. Каковы твои условия? Полюбовный развод и совместная опека на тэдди Теперь, выступая с позиции силы, Корсо сменил тактику. Как в эмоциональном плане, так и в воспитательном, для их сына будет лучше проводить равное количество времени с отцом и с матерью. И все же Корсо уточнил. «Если я когда-нибудь узнаю, что ты привлекла его к одной из своих извращенных игр или применила малейшее насилие. Я найду, куда отправить это досье, и ты будешь видеть сына раз в месяц по полчаса в присутствии социального работника. Почему ты сразу с этого не начал? Потому что я думаю, что Тедди нуждается в тебе, пусть ты и больная на всю голову. Он убрал фотографии в картонную папку и улыбнулся уверен все пройдет как по маслу но как ты сможешь им заниматься я меняю работу он ждал своего гарантированного перевода в бюро по противодействию незаконному обороту наркотиков подразделение центрального управления судебной полиции на улице трех фонтанов в нантере ой без улицы тебе никак ошибаешься смысл моей жизни в тэдди «Пора мне уже остепениться». Под занавес она задала последний вопрос, которого он ждал. «У тебя кто-то есть?» Корсо подумал о мисс Берет. Он видел ее не чаще обычного, но сам факт, что она оставалась частью его пейзажа, был знаменателен. «Да», — бросил он с некоторым вызовом. «Что-то серьезное?» «Будущее покажет». К Эмилии уже вернулась ее улыбка и презрительные манеры. Его бывшая супруга вроде амебы, она бы выжила в атомном взрыве. Ты всегда был не способен сохранить женщину. Возможно, но я сумею сохранить сына. Прежде чем подняться, Эмилия схватила бокал курсо и плюнула в него. Может, такова болгарская традиция, но это его не смутило. Вообще-то ему совсем не хотелось выпивать с кошмаром своего прошлого. Некоторое время спустя, когда примирение уже шло полным ходом, они, Тедди, Барби и он сам, отправились отметить это в любимый ресторан маленького принца «Макдональдс», недалеко от станции метро «Люксембург-Пантеон» на бульваре Сен-Мишель в Пятом округе. Как-то без особых разговоров Барби стала названной «Крестной Тедди», не в религиозном смысле слова, а скорее в полицейском. Если мальчику будет что-то угрожать, к бою изготовится двое. Счастье никогда не приходит в одиночку. Спустя месяц, в феврале 17 -го года Корсо получил работу в Центральном управлении судебной полиции. Конечно, он не стал шефом. В Центральном бюро по противодействию незаконному обороту наркотиков насчитывалось около 150 человек. Но на нем теперь лежало больше ответственности, и он мог считаться в системе номером два или три. Корсони особенно радовался тому, что снова будет иметь дело с наркотиками. Когда ты бывший торчок, то всегда боишься проснуться со шприцем в локтевой вене. Но согласился на пост, который и лучше оплачивался и предполагал фиксированные часы работы. Аллилуйя! Изредка до него доходили новости о деле Собески, в основном через Барби. Мишель Тюреш вел процессуальные действия уже больше восьми месяцев. Десятки допросов, множество очных ставок, экспертиз, обысков. Хочешь, не хочешь? И все это лишь для того чтобы тома дела высились до потолка и только подтверждали тяжкие обвинения, выдвинутые в отношении вышеупомянутого Филиппа Собески. Похотливый художник больше не дергался. Он отрицал все разом, цепляясь за свои алиби. Что до Блэкпула, он упорно утверждал, что провел ночь с неким Джимом, английским проститутом, следов которого так и не удалось отыскать. А когда упоминали о его логове на улице адриана Лиссена и материальных уликах, он заявлял, что это подстава, что было прямо-таки трогательной наивностью. Столкнувшись с подобной линией защиты, суд все же счел себя обязанным проверить список врагов в Собеске. Главным образом, чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами в ходе процесса. Это перечисление было достойно арии со списком Ле Парелло из оперы «Дон Жуан» с его тремя тысячами имен покоренных красавиц. За почти 20 лет тюрьмы Собески сумел вызывать уважение, но также и ненависть многих заключенных. Однако ни один из них не представлялся настолько хитроумным или дерзким, чтобы организовать подобное убийство с единственной целью – перевести стрелку на старого врага по отсидке. Со своей стороны Корсо навел справки о Клаудии Мюллер. Судья не соврал. Адвокатесса являла собой редкий экземпляр. В 36 лет она сделала себе имя в залах судебных заседаний, добиваясь оправдательных приговоров или смягчения наказания для самых отпетых преступников. Она приправляла свои речи философскими сентенциями. В многочисленных интервью она объясняла, что стоит на страже не только своих клиентов, но и определенной концепции правосудия, согласно которой... Любой человек в глазах закона имеет право пользоваться наилучшей защитой. Корсо знал наизусть эти разглагольствования, которые находят оправдание чему угодно и позволяют последней сволочи быстро вернуться к прежним занятиям. И тогда уже им, уличным копам, приходится набирать очки и заново отлавливать рецидивистов. Но больше всего его поразила внешность этой женщины. Безупречно сложенная, высокая брюнетка, с такими тонкими чертами лица, что они казались нанесенными граверным резцом. От ее портретов исходила такая смесь притягательности и непреклонности, что кровь стыла в жилах. «Слишком хороша для тебя», — сказал себе Корсо. Одно было неоспоримо. Тюреш боялся Клаудии Мюллер, как венерической заразы и старался заполнить все пробелы и неясности, за которые могла бы зацепиться адвокатесса. Судьи и прокуроры прозвали ее «тихушницей». В апреле Корсо случайно столкнулся с тюрежем в парижском городском суде. Они перекинулись парой слов, и тот снова поделился своими опасениями. Мюллер пока молчала о предполагаемой линии защиты, и никто не знал, что она замышляет. Судья не скрывал беспокойства. Он был уверен, что она вынашивает какую-то особо хитрую и эффективную стратегию, но будет сидеть в засаде до самого процесса.